Глава 3. Скальпель. Утро следующего дня началось для Дэвида как обычно. Он вскочил от звона будильника, смахнул с экрана смартфона череду непрочитанных сообщений и отправился в душ. Разбуженный Ричард обиженно мявкнул, спрыгнул с кровати и распушив хвост, демонстративно ушёл в сторону кухни. Дэвид быстро умылся, с трудом выдавил остатки зубной пасты на щётку. Давно пора было сходить за покупками. Почистил зубы, натянул тёплый спортивный костюм и отправился на пробежку. Делать всё по привычке казалось странно приятным, спокойным, правильным. В этот раз музыку он не слушал, просто бежал вперёд и наблюдал за тем, как медленно просыпается город. Автобусы лениво выползали со своих станций. Владелец утренних кафе, где на завтрак подавали только жирную яичницу, какой-нибудь стритфуд и крепкий чёрный кофе, Громко включали музыку, и Настиш распахивали двери, чтобы запах еды привлекал голодных прохожих. Зевающие собачники, которые, кажется, так и не успели продрать до конца глаза, тащились вслед за своими четвероногими друзьями по направлению к парку. Ну и кто тут кого на самом деле выгуливает, интересно? Даже нищие выбирались из своих укрытий, чтобы осесть вдоль дороги с консервными банками в руках. Дэвид сделал несколько привычных кругов по парку, почти не почувствовав усталости. Но как только трекер напомнил ему, что с пробежкой пора заканчивать, он, не раздумывая, свернул в сторону ближайшего теска. Домой он вернулся с тремя набитыми доверху сумками, открыл дверь и неспешно поставил покупки в прихожей, прислушиваясь. Ричард не вышел его встречать. И если это не было тревожным знаком, то что тогда? Оглядевшись в поисках чего-нибудь, что хоть немного подходило бы под определение оружия, Дэвид медленно снял с вешалки чёрный тяжёлый зонт-трость, подаренный Майе на прошлое Рождество. А затем, ощущая себя не то самураем, не то агентом Кингсман, начал осторожно красться по коридору, стараясь двигаться при этом максимально бесшумно. В гостиной была настежь распахнута балконная дверь. Ветер неторопливо раздувал светлую штору, и Дэвид нахмурился, пытаясь судорожно вспомнить, выходил ли он сегодня на балкон. Память упорно всё отрицала, требуя либо прекратить допрос, либо зачитать ей её права. Тревога усилилась. И хрен с ним, если в квартиру действительно вломились грабители, красть у Дэвида всё равно было особо нечего. Но вот если из-за этих ублюдков Ричард сбежал на улицу, Дэвид выследит каждого из них, поймает и очень доходчиво объяснит, как открытая на распашку окна и пропавшие коты влияют на болев выясницы, вывих челюсти и перелом носа. В кухне что-то зашуршало. Дэвид вздрогнул, мысленно выругался и подкрался к дверному проёму, стараясь при этом даже не дышать. И замер в недоумении. За его любимым кухонным столом, честно купленным во время сезонной распродажи в IKEA, как ни в чём не бывало сидел HRC и гладил довольного мурчащего кота, нагло развалившегося у него на коленях. Пластик, блин, возмутился Дэвид ещё крепче сжимая зонт в руках. А то ведь хрен знает, что этому пластиковому психопату в его суперкомпьютер пришло. Ну твою то мать. Это что вообще такое? Детектив Нокс как-то подозрительно обрадовался андроид, продолжая гладить ластящегося к нему Ричарда, и вдруг нахмурился. Ваш уровень стресса гораздо выше нормы. С вами всё в порядке? Со мной-то всё в порядке, а вот за твоё физическое здоровье, фрик полимерный, я не ручаюсь. Детектив Попробуйте сделать два коротких вдоха и заткнись и немедленно отпусти моего кота. HRC осторожно ссадил Ричарда на пол, и тот, как ни в чём не бывало, начал тереться о его ноги. И этот на андроида променял. Вот ведь предатель пушистый. Ты что, вломился в мой дом? Сквозь зубы произнёс Дэвид. Совсем что ли заглючил, чёртов ты кусок взбесившегося пластика. Мои когнитивные функции в отличном состоянии, детектив. Я действовал вполне логично. Сначала я попытался вам дозвониться, но вы не брали трубку. Потом отправил вам несколько сообщений, и уже после того, как они остались без ответа, нашёл ваш адрес в базе данных и приехал сюда. Только дверь никто не открыл. Поэтому я пообщался с вашим соседом, мистером Брауном. Должен заметить, что он очень милый. Вы знали, что до выхода на пенсию он преподавал английскую литературу в старшей школе? Конечно, знал. Хотя вообще-то об этом несложно было догадаться, буркнул Дэвид, аккуратно подцепляя ногой кота и нежно отодвигая его в сторону коридора. Внезапно до него дошло. Охренеть, выдохнул он. Это что же получается? Ты не просто вломился в мой дом, ты ещё и влез сюда через балкон соседней квартиры? Совершенно верно, детектив Нокс. Ты идиот? Ты ведь понимаешь, что это ни хрена не нормально, да? Вот ни хренище просто. Вы напуганы, с удивлением произнёс Хэрси. Да что ты говоришь? А как я по-твоему должен реагировать? От радости прыгать? завопил Дэвид и продолжил дурацким голосом. Какое счастье! Чёкнутый андроид-детектив ломился ко мне в дом. Ура, устроим вечеринку! HRC рассеянно моргнул. "Детектив Нокс, вы не в себе. Хотите, я сделаю вам чай?" осторожно спросил он, вставая со стула. "А ну сядь, блин, на место!" завопил Дэвид, замахнувшись зонтом. HRC послушно опустился обратно на стул. "Я не причиню вам вреда", спокойно произнёс он, выставляя руки перед собой. "Ага, конечно", фыркнул Дэвид, медленно отступая назад. Интересно, сумеет ли он добраться до смартфона и вызвать службу спасения. Детектив Нокс, вкратчиво произнёс HRC, и Дэвид заметил, что из его голоса пропали все механические интонации. Я хочу обратить ваше внимание, что это вы угрожаете мне зантому, в то время как я даже не двигаюсь с места. Тем не менее, я должен заметить, что подобное оружие будет крайне бесполезно в случае реальной драки. Пошёл отсюда на хрен. взорвался Дэвид, указывая HRC на дверь. Боюсь, что я не могу идти. Сперва я должен с вами поговорить. Он прямо нахмурился андроид, поджимая губы. Блин, да ты издеваешься. Нет, мои намерения совершенно серьёзны. Чего? Чего? Твои намерения совершенно серьёзны? Ради всего святого, пластик, никогда так больше не говори. Ты что, вместо словаря сленга случайно подгрузил себе книги Джейн Остин и теперь собираешься сделать мне одолжение? Учти, в ролевые игры я не играю. Андроид тревожно замерцал, и Дэвид предусмотрительно сделал ещё один шаг назад. Я не уйду, пока не поговорю с вами, детектив Нокс спокойно произнёс, HCP, опуская ладони на колени. Не дать не взять египетская статуя. Ну офигеть теперь, ты мне тут ещё митинг протеста устрои по среди кухни, урод. — оскалился Дэвид. За спиной раздалось вежливое покашливание. Дэвид вздрогнул, с трудом подавив позорный скрик, и открыл от неожиданности зонт. Тот снес полку со специями и застрял в проходе, повиснув между стен, словно огромная перекормленная летучая мышь. Дэвид грязно выругался. — Прошу прощения, что прерываю, молодые люди! — вежливо произнес хриплый голос мистера Брауна. — Просто входная дверь была открыта, и я услышал жуткий шум. Так что, решил заглянуть, проверить, не нужна ли вам помощь. Идите к себе и звоните в службу спасения, сказал Дэвид, безуспешно пытаясь закрыть зонт. Скажите, что у нас на этаже проникновение со взломом и безумный андроид, который может напасть в любую секунду. О, так ты ему ещё не сказал? удивился мистер Браун, почему-то обращаясь к ЧРЦ. Не успел, коротко ответил тот. Детектив Нокс был слишком взволнован, чтобы слушать. "Давид, расслабься", ласково улыбнулся мистер Браун. "Твой приятель просто хотел сообщить тебе хорошие новости". "Он мне не приятель. Я жду не дождусь, когда он уже свалит из моей грёбаной жизни и больше никогда не будет в ней появляться. На хрена вы вообще его в квартиру так себе пустили? У него же с башкай проблемы". "Прошу заметить, что это утверждение ошибочно", обиженно произнёс HRC. "Захлопнись. Не видишь, взрослые разговаривают". Девит он так трогательно переживал, что не может тебе дозвониться. Решил, что с тобой что-то случилось. Я не переживал, холодно ответил андроид. Я справедливо опасался, что, находясь в сильном эмоциональном напряжении, детектив Нокс может проявить склонность к саморазрушению и деструктивному поведению. Ты что, думал, я тут развалился в ванной и вены себе режу, словно девица из модного сериала для подростков? По моим расчётам, вероятность такого исхода событий составляла более 72%. Ох, блин, ну перепрошей свой калькулятор, значит. Я в норме пластик. У меня даже ванной нет, только душевая кабина. Так что тебе не нужно ходить за мной с видом на шкодившего щенка. Иди уже работой займись. Фыркнул Дэвид, справившись наконец с антом. Там дело нераскрытое висит. Нет, я должен с вами поговорить, детектив Нокс. Да боже ж ты мой, взвыл Дэвид. «Ты ведь не отвяжешься, да?» «Говорят, я бываю ужасно назойливым», — ответил HRC, и Дэвиду показалось, что его губы дрогнули в улыбке. «Отлично! Просто прекрасно! Знаешь что?» — фыркнул Дэвид, швыряя наконец-то поддавшийся зонт в угол кухни. «Мне похер! Сиди, лежи, подключайся к своим нейросетям, перезагружайся, да что хочешь делай! Только не смей трогать моего кота!» «Сканировать мои вещи и подходить к колюще-режущим предметам, это понятно?» «Предельно понятно», — детектив Нокс. «Мистер Браун, хотите кофе?» «Спасибо, парень, но я лучше пойду к себе. Зовите, если снова решите подраться. Такого шоу по-кабельному не устраивают. Я вас провожу», — вздохнул Дэвид, направляясь вслед за старичком. Уже стоя в коридоре, тот обернулся и цепко сжал запястье Дэвида темными жилистыми пальцами. Да на него сильно-то не злись. Он славный юноша, хоть и социально отсталый. Насколько мне известно, в него воткнули самую навороченную программу социализации. Ну, наложили, пожал плечами мистер Браун. Ты выслушай его хотя бы. Хуже-то не будет. Ладно, насупился Дэвид. Но только потому, что вы просите. Отличный парень, подмигнул старичок, отпустил его руку и ушёл к себе. Дэвид закрыл за ним дверь. Зажмурился и глубоко вздохнул. Ладно, если это единственный способ избавиться от HRC, то он его выслушает. Но это же не значит, что Дэвид не может лишний раз поставить его на место, верно? Вот что, сказал он, входя на кухню. Сейчас я собираюсь сходить в душ, потом пожрать, и после этого, возможно, только возможно, я захочу с тобой поговорить. Но на твоём месте пластик. Я не терял бы времени даром. и попытался сочинить достаточно правдоподобную отмазку для комиссара Стоун, потому что её наверняка заинтересует, какого это хренное. Её пластиковая суперзвезда просиживает где-то свою пластиковую задницу. Спасибо за беспокойство, детектив Нокс, но до начала рабочего дня ещё почти 2 часа, и я думаю, что мы управимся с вами раньше. Надо же какой-то самоуверенный. А может быть, я пою в душе, медленно готовлю и очень тщательно жую. Андроид вздернул голову и обиженно замерцал зрачками. «Будете делать все это мне назло, детектив Нокс?» «Вообще-то это ты вломился в мой дом и оккупировал мою кухню, так что я имею полное моральное право делать все, что мне захочется», фыркнул Дэвид. «И закрой за собой балкон. Если Ричард сбежит или подцепит в шеи, то я клянусь, что воткну этот зон тебе в задницу, а потом открою». «Ваши угрозы неуместны, детектив». «А ну быстро поднял свою жопу и закрыл мой балкон, иначе я позвоню комиссару Стоун и скажу, что ты окончательно заглючил и держишь нас с котом в заложниках». Как ни странно, угроза подействовала. Андроид надменно поджал губы, но все-таки встал со стула и послушно пошел закрывать балконную дверь. Дэвид даже опешил поначалу. Он-то думал, что новейшая технологическая разработка должна вести себя как терминатор. на крайня как цитрепио, но точно не как бунтующий аутичный подросток с манией величия. Что ж, по крайней мере, Дэвид теперь знал, что в случае Армагеддона нужно просто вызвать родителей в школу. Правда, комиссар Стоун, скорее всего, пошлёт его далеко и надолго, но HRC знать об этом совсем не обязательно. Сначала Дэвид проверил у Ричарда. Кот невозмутимо вылизывался на диване и выглядел совершенно беззаботно. Затем заглянул в спальню, чтобы взять чистые вещи и смартфон. Мысль о том, что в любой момент может понадобиться вызвать службу спасения, так его и не покинула. Присутствие андроида в личном пространстве нервировало до невозможности. Уже направляясь в душ, Дэвид заметил HRC замершего посреди гостиной и заторможенного мигавшего на книжный шкаф. Вот говнюк. Он что, анализировал его предпочтения? "Эй, человек дождя", окликнул его Дэвид. "Убери покаж жратву в холодильник". Андроид растерянно повернулся. Я не начал он, но Дэвид его перебил. Ты в курсе, что по закону Соединённых Штатов Америки человек, проникший на частную территорию, может быть убит на месте, да? Но мы не в Америке. А ты не человек. Смекаешь? Вы угрожаете мне, детектив Нокс. Нахмурился ХРС. Угрожаю? Наигранно удивился Дэвид. Я думаю, мы просто Конституцию США обсуждаем. Кстати, сумки с продуктами стоят у входной двери. Крикнул он из коридора и поспешно заперся в ванной, тяжело переводя дыхание. На месте HRC Дэвид выкинул бы покупки с балкона. Но, во-первых, HRC Дэвидом не был, а во-вторых, у него было такое глупое выражение лица, что это определённо того стоило. Дэвид стоял под душем так долго, что спустил почти всю горячую воду. Иногда он чувствовал себя какой-то сранной русалкой, но ничего не мог с собой поделать. Шум воды всегда помогал ему справиться со стрессом и привести мысли в порядок. К тому же ещё было нужно настроиться на предстоящий разговор. Интересно, о чём HRC так сильно засвербело поболтать. Когда вода стала совсем холодной, Дэвид с сожалением закрутил вентиль и стуча зубами принялся растираться полотенцем. Зачем-то заглянул в зеркало. Помятый мужик с трёхдневной щетиной недвусмысленно намекнул ему на то, что пора бы уже определиться со своей сущностью, и либо побриться, либо сдаться на милость предков, завернуться в килт и объявить кому-нибудь войну. Дэвид хмыкнул, показал отражению средний палец и переоделся в сухое. Андроид обнаружился на кухне, стоял перед окном и разглядывал город. Каково это каждый день смотреть на город с этой стороны? неожиданно спросил он. Дэвид опешил. Ты что, закинулся чем-то, пока меня не было? выдавил он, пытаясь справиться с удивлением. Капсулу для стирки сожрал, что ли? Андроид отвернулся от окна и посмотрел на него как-то растерянно. Шестиугольные зрачки были такими огромными, что если бы HRC был человеком, Дэвид даже не усомнился бы в том, что он и правда чем-то обдолбался. Такой расфокусированный взгляд бывает только под кайфом. Ну, и Арчи был андроидом, и Дэвид понятия не имел, что вызвало у него такую реакцию. Вид города так расстрогал, что случился программный сбой, слишком ванильный даже для Арчи. Ведь если подумать, спальная часть Брикстона, в которой Дэвид снимал квартиру, это ведь практически тёмная сторона Лондона. Интересно, что так сильно впечатлило Арчи? Горящая мусорка, разборка бомжей, подростки рисующие граффити. Впрочем, если ты живёшь в Лондоне, то должен принимать его таким, какой он есть. Как говорится, хочешь мирной жизни вали в пригород. Детектив? Мне нравится, неожиданно ответил Дэвид. Поэтому я тут и живу. Он положил смартфон на столешницу так, чтобы тот не мешал, но и оставался при этом в зоне быстрого доступа. Я открыл холодильник. Чёрт, а Фандроид всё-таки разобрал покупки, разложил всё по полочкам и даже просрочку выкинул. Сраная машина. Тот вздувшийся йогурт с ежевикой Б уже Дэвиду как родной. Задумчиво почесав щёку, Дэвид достал из холодильника банан, пару яиц, немного заветренную клубнику и пачку нутеллы. Сгрузив все эти нехитрые ингредиенты на стол, он потянулся за миской и начал готовить. В какой-то момент Дэвид почувствовал, как андроид бессовестно сверлит его взглядом. Чего тебе? не выдержал Дэвид, продолжая взбивать смесь в миске. Ишница была бы более питательным вариантом для Воу-воу, стоп. Не вздумай печкать меня этой хернёй про углеводы и сбалансированное питание, разозлился Дэвид, оборачиваясь к андроиду и угрожая ему перемазанным в тесте веничком. Я взрослый мужик, и если я хочу на завтрак банановые оладьи, то я ем банановые оладьи. Отвали пластик. Андроид послушно заткнулся и отвернулся к окну. Так что Дэвид закончил с готовкой в полной тишине. Когда он переложил готовые лади на тарелку, посыпал их голубикой и щедро смазывал нутеллой, в кухню заглянул Ричард, настойчиво требуя свою порцию еды. Дэвид наполнил его миску очередным шедевром высокой кошачьей кухни и включил кофемашину. HRC снова недовольно моргнул, но про капучино с ванильным сиропом ничего не сказал. Вместо этого он достал из кармана серебряный фунт и принялся ловко перекатывать его с пальца на палец, словно заправский фокусник. "Тебе бы в цирке выступать", хмыкнул Дэвид. "Согласно постановлению от 2025 года, цирки в Соединённом королевстве запрещены", вяло отозвался Андройд. Монетка лихо скакала с фаланги на фалангу, той и дело отвечивая гордым профилем его величества. "Это касается только тех шоу, в которых участвуют животные". выркнул Дэвид, садясь за стол и засовывая в рот кусочек бананового блинчика. Демонстрация фокусов не запрещена. Я не показываю фокусы, ответил HRC. Я произвожу процедуру калибровки мелкой моторики и когнитивного анализа. То есть, медитируешь, типа? хмыкнул Дэвид. Можно и так сказать, согласился андроид. Монетка застыла между средним и безымянным пальцами. Детектив Нокс, вы готовы меня выслушать? Дэвид уже открыл было рот, чтобы ответить, но в этот момент экран его смартфона мигнул сообщением с незнакомого номера. Дэвид собирался смахнуть его в сторону, но случайно зацепился взглядом за первые несколько слов и почувствовал, как его прошибло холодным потом. Детектив Нокс встревоженно окликнул его: "Эй, Харси". "Не сейчас", жёстко произнёс Дэвид, жестом приказывая андроиду замолчать. Он дочитал сообщение, перечитал его ещё раз и напряжённо вздохнул. Ты на тачке? спросил он наконец. Да, я взял утром патрульную машину. А ты, если что, сможешь потом из воспоминаний видео экспортинуть? Да, такая функция у меня имеется. Класс, поехали. Но поехали, потом поговорим. Куртку Дэвид натягивал уже спускаясь по лестнице. Как тебе адрес скинуть? спросил он, садясь на пассажирское сиденье. Мой номер должен был высветиться у вас на смартфоне, детектив. Погоди, погоди. У тебя что, есть мобильник? А как ещё, по-вашему, я должен принимать вызовы? Не знаю, ну, через какой-нибудь мозговой Wi-Fi? Такой способ обмена информацией возможен, но только для связи с экстренными службами. Обмена сообщениями или между Androidами на небольшом расстоянии. Понял. Девят нажал несколько кнопок на смартфоне, отправляя сообщение. Всё, адрес у тебя. Погнали. Когда они прибыли на место, перепуганный Майкл маячил у входа в подъезд, кутаясь в слишком лёгкую для конца декабря толстовку. Синяк на скуле стал ещё ярче, чем при их последней встрече, и Дэвид недовольно скрипнул зубами. "Я думал, что вы уже не приедете", жалобно сказал Майкл и шмыгнул покрасневшим носом. "Пожалуйста, сделайте так, чтобы он ушёл. Сестрёнка сейчас на балконе, и я боюсь, что она совсем замёрзнет". Показывай дорогу. кивнул Дэвид. Пацан торопливо взбежал по ступенькам, перепрыгивая сразу через несколько. Один раз он чуть не споткнулся, но Дэвид успел удержать его за капюшон. HRC молча следовал рядом и ни о чём не спрашивал. У твоего папаши есть машина? Он мне не отец, нахмурился Майкл. Он просто приходит иногда. Так есть машина? Да, есть. Красная такая во дворе стоит. Понял. вну 9, мягко отодвигая пацана в сторону и позвонил в звонок. Внутри квартиры раздавалась механическая птичья трель, которой вторил грубый мужской голос. "Кого там ещё принесло? Чего надо? Откройте". Это начал было HRC, но Дэвид вовремя наступил ему на ногу. Недовольный сосед подхватил он, показывая андроиду кулак. "Вот ведь чучело пластиковое, чуть всю легенду не запорол". Твоя сраная тачка раскорячилась на весь проезд. Сам перепаркуешь или мне эвакуатор вызвать? А нахер сходить не хочешь? Не хочу. Но с радостью нарисую хер тебе на лобовом стекле, если тачкой дальше будет мне мешать. Слышь, что сказал? Входная дверь со скрипом приоткрылась, и Дэвид успел поставить ногу в дверной проём прежде, чем стоявший в квартире мужик понял, что произошло. HRC Нистова заребил зрачками, видимо, пробивая его лицо по базе данных полиции. Лесли Адонов, 35 лет, имеет приводы, разыскивается за хранение и торговлю наркотиками, отчитался андроид. Что вам надо? Вы кто вообще такие? испуганно проблеял Уэсли, пытаясь закрыть дверь. К счастью для ноги Дэвида, HRC продержал дверь рукой. Вот сука, ты что, копов на меня натравил, дрянь? Завопил Лесли, собираясь дать дёру обратно в квартиру, но андроид сильно рванул дверь на себя, едва не сбив Дэвида с ног, а потом крепко вцапал Лесли за шиворот. Затем скрутил, уткнул носом в пол, заломил руки за спину и щёкнул наручниками быстрее, чем Дэвид вообще успел понять, что происходит. "Отпусти меня! Это всё брехня! Меня подставили!" вопил Лесли, барахтаясь на придверном коврике с потёртой ветеватой надписью, в которой с трудом можно было разобрать: "Добро пожаловать". Вы не обязаны говорить что-либо, сэр, менторским тоном произнёс HRC, как бы и не взначай тыкая Лесли в натёкшую из подботино к лужу. Однако это может навредить вашей защите, если вы не упомянете сейчас или при допросе то, на что впоследствии собираетесь ссылаться в суде. Пошёл к чёрту. В любом случае, невозмутимо продолжал андроид, пристёгивая наркоторговца к батарее. Всё, что вы скажете, может быть использовано как доказательство. Вау, это было круто, воскликнул Майкл, и даже Дэвид восхищённо присвистнул. Надо же, а в чём-то от тебя действительно есть польза, пластик, признал он. Подкрепление вызвал? Да, детектив Нокс, кивнул HRC, отряхивая пыль от жакета и поправляя галстук. Майкл рванул было вглубь квартиры, но вдруг остановился на пороге и неуверенно подёргал Дэвида за рукав. "Зайдёте со мной?" спросил он, кусая обветренные губы. "Конечно", кивнул Дэвид и ободряюще взял Майкла за руку. "Дверь закрой", бросил он Андроиду. "А то сейчас сюда любопытные соседи со всего квартала набегут. Запах в квартире стоял ужасный". смесь дешёвого алкоголя, детской присыпки, использованных подгузников и той сладковатой химозной дряни, в которой Дэвид без труда распознал липучку. Подтверждение его догадки ждало на покосившемся от времени комоде. Целый брикет приторно-розового цвета, похожий по консистенции на смолу. Дэвид никогда не видел сразу такой огромной пластины. Обычно липучку делили на небольшие кусочки и заворачивали в силиконизированную бумагу или фольгу. Розовая, липкая, сладкая Всё это делали пучку сложной для обнаружения силами правопорядка и привлекательной для подростков, которые жевали её на манер жевательной резинки. А особые умельцы даже надували из неё пузыри. Отсюда и название, в общем-то. Дэвид тяжело вздохнул, предчувствуя неприятный разговор с детективом Беннингтоном. Тот ведь наверняка решит, что Дэвид нарочно влез в его дело. Не хватало ещё, чтобы они из HMRC сорвали какую-нибудь спецоперацию. Мать Майкла обнаружилась в глубине квартиры. Она сидела в продавленном диване в растянутой мужской футболке и практически не двигалась, безумно глядя в одну точку. "Мисс, вы в порядке?" попытался привлечь её внимание заглянувший в комнату HRC, пока Дэвид помогал Майклу выкатить коляску с балкона. "С ней такое бывает иногда, когда этот приходит", вяло отозвался Майкл. "Может сидеть так и несколько часов, пялиться в стену. Мать года просто." буркнул Дэвид, и Майкл обжёг его недовольным взглядом, который Дэвид стоически проигнорировал. Пластик, да отстань ты от неё. Это кататонический ступор из-за алкоголя, наркоты и хрен знает чего ещё. Морфин, сказал андроид, задумчиво поднимая с ковра початую ампулу. Возможно, передозировка. Я вызвал скорую. Майкл заметно побледнел, и Дэвид мысленно отвесил HRC под затыльник. Ну и в каком месте он должен социально адаптироваться? Не дрейф, всё с ней будет нормально, подбодрил пацана Дэвид, аккуратно доставая ребёнка из коляски. Девочка выглядела вялой, но жара, судя по всему, не было. А ты пластик поменьше болтай и лучше ребёнка просканируй. Mind Delight, год и 8 месяцев, сообщил андроид, склоняя голову и вглядываясь в лицо девочки. Я не медицинская модель, но могу диагностировать симптомы лёгкого переохлаждения, обезвоживания и нехватки витаминов. Но в целом ничего непоправимого. Я уже связался с социальной службой, так что нет, завопил Майкл, топая ногой и выбегая в коридор. Ну твою то мать, закатил глаза Дэвид. Что ж ты тупорылый ты такой? Вздохнул он и всучил ребёнка андроиду. Вот тебе за это человеческий детёныш. Судя по всему, ей нужно сменить подгузник. Так что займись полезным делом, железный дровосек. Оставив HRC испуганно ребить посреди комнаты, Дэвид вылетел в коридор вслед за пацаном. Судя по звуку хлопнувшей дверью, тот уже свалил на улицу, но Дэвид почему-то был уверен, что дореко он не уйдёт. И правда, уже через несколько минут Дэвид заметил знакомую толстовку среди пустующих каруселей на детской площадке. Майкл забрался на одну из тех навороченных горок, дизайн которых явно слезали со спецназовской полосы препятствий. Все эти башенки, навесные мосты, лесенки и скалодромы отозвались в сознании Дэвида яркими воспоминаниями о полицейской академии. Только цвета повеселее и морды в грязи никто не валялся. Да, хорошее было время. Дэвид остановился у лестницы, ведущей в ярко-оранжевый домик с голубой крышей. Из домика свешивались худые ноги в потёртых кедах, натянутых поверх тёплых шерстяных носков. Тук-тук, сказал Дэвид, постучав по боковой стенке домика. Войти можно? Майкл промолчал, но носом шмыгнул весьма красноречиво. Затем шмыгнул ещё раз, шум назвозился и сдвинулся в сторону, уступая небольшое пространство рядом с собой. Дэвид забрался внутрь, едва не содавшись головой о крышу, сел и задумчиво постучал пятками по лесенке, разглядывая детскую площадку. Прикольно тут, сказал он. Угу, вяло согласился Майкл. Они снова помолчали. — Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, — вздохнул Дэвид. — Вам-то откуда знать? — огрызнулся Майкл и натянул на голову купюшон. — Скажем так, я был на твоем месте. — Правда? — пацан вскинулся и с недоверием посмотрел на Дэвида. — Ага. Мне было десять, когда нас с братом запихнули в систему. Это только кажется, что все очень дерьмово. — Да неужели? — как-то очень горько усмехнулся Майкл. — Да. «И как же все на самом деле? Радостно и чудесно?» «Нет-нет, все довольно дерьмово, но не так дерьмово, как кажется на первый взгляд», хмыкнул Дэвид, умолчав о том, что на осознание этого ему потребовалась ни много ни мало добрая половина жизни. «Вас с братом... вас усыновили?» «Брата, да». «А вас?» В глазах Майкла читался такой испуг, что Дэвиду захотелось соврать. «А я... рожей не вышел», признался он. Значит, вас разделили? Но я я не хочу, чтобы нас с Минди разделили. Это нечестно. Уверен, такого не произойдёт. Во-первых, за 26 лет много изменилось. А во-вторых, ну, ты-то явно посимпатичнее, чем я, так что тебе точно нечего бояться. Майклс хлипнул и улыбнулся одновременно. Потом засмеялся, размазывая по лицу слёзы, благодарно посмотрев на Дэвида и уткнулся головой ему в плечо. А вы с братом «Вы общаетесь сейчас?» – тихо спросил Майкл. «Конечно. Мы с ним вообще лучшие друзья!» – не моргнув глазом, соврал Дэвид. Где-то в глубине куртки тренькнул смартфон. Потом еще раз. И еще. Дэвид тяжело вздохнул и полез проверять сообщения. Все от HRC. И все очень странные. «Пойдем-ка в машину греться», – предложил Дэвид, блокируя смартфон и убирая его в карман джинсов. «А то я уже продрог до костей». Ладно, покладисто согласился Майкл, который и сам мелко дрожал. Может, от холода, может, от пережитого стресса, а может и ото всего сразу. Нервное напряжение отступило, и теперь пацан был сонным и вялым. Дэвид помог ему спуститься с лестницы, накинул на плечи свою куртку и мягко направил в сторону припаркованной машины. Уже возле подъезда они неожиданно столкнулись с Тери. Вот только его для полного счастья не хватало. Откуда он вообще всё время выскакивает? Словно джек из коробки. В Лондоне что, нет других констеблей. Коротко обрисовав ему ситуацию, возможно, даже немного короче, чем того требовал протокол, Дэвид вдруг понял, что у него нет ключей от машины. «Слышь, Терри, опусти нас в свою тачку погреться!» — попросил он. «Конечно». Кивнул Терри и мигом обеспечивал услуги, на которые был способен только Терри Брукс. Для начала он нашел для пацана плед, который зачем-то возил в багажнике. А затем всучил Дэвиду термос с горячим чаем и даже раздобыл в бардачке шоколадный батончик с орехами. Иногда Дэвид думал, что внутри Терри скрывался какой-нибудь андроид-домохозяйка, единственной целью которого было окружать заботой и любовью всех, кто попадает в его поле зрения. Убедившись, что Майкл и Дэвид устроились в машине со всеми удобствами, интересно, а он преступников также сюда сажает? Терри связался по рации с диспетчером, докладывая обстановку. Тем временем в кармане Дэвида снова тренькнул смартфон. "Тери, тут такое дело. Я там Арчи оставил с двухлетним ребёнком", вздохнул Дэвид, просматривая непрочитанные сообщения. "И мне кажется, его нужно спасать". "Ребёнка?" насторожился Тери. "Да нет, Арчи", хмыкнул Дэвид. "Он мне шлёт куски двоичного кода в сообщениях. Походу, его там конкретно так закоротило". "Арчи шлёт сообщения?" растерялся Тери. Тебе, думаешь, кроет киберматам? Терих ныкнул, потом нахмурился и сделал вид, что недоумённо осматривается по сторонам. Это сон или я просто попал в другую реальность? Ага, в сон внутри сна внутри сна. Приятель, это лимб. Крути свой волчок и беги спасать детектива Пиноккио, пока он совсем не перезагрузился. Господи, Нокс, ты такой придурок иногда. Закатил глаза Тери, направляясь к подъезду. Но я рад, что с тобой всё в порядке. Эй, да когда было иначе-то? крикнул ему вслед Дэвид. Он напоил пацана чаем и попытался скормить ему шоколадный пончик. Вскоре Майкла совсем разморило в тепле, и он уснул, подложив под голову свёрнутый плед и укутавшись в куртку Дэвида. А дальше всё пошло по какому-то очень странному и очень сумбурному сценарию. Приехала скорая и тошно вереща на всю улицу и сверкая мигалками. И пока Арчи запихивал упирающегося Лесли в патрульную машину, а медики осматривали малышку Минди, которую развлекал улюлюка и Четтери, кататонический ступор матери Майкла лежащей насилках в машине скорой помощи плавно перешёл в кататонический припадок. За всё время службы в полиции Дэвид насмотрелся всякого дерьма, но это, конечно, не означало, что он к нему привык. К некоторым вещам привыкнуть было попросту невозможно. Они глубоко врезались в память и держались там словно клещи, вспыхивая яркими всполохами узнавания всякий раз, когда взгляд цеплялся за похожие образы. И когда мать двоих детей, заторможенная и отупевшая от боли, стресса и, скорее всего, всех тех веществ, которыми ее накачал дружок-наркоторговец, вдруг резко дернулась на медицинском столе, Дэвид просто понял, что сейчас случится непоправимое. Он даже не помнил, как оказался рядом. Видимо, рефлексы, отточенные годами наблюдения и опыта, просто швырнули его вперёд. Только что он сидел в патрульной машине и вот уже пытался удержать брыкающуюся женщину и уложить обратно на стол, а из левого плеча у него торчал одноразовый хирургический нож из набора для интубации, потому что сумасшедшая тётка его туда ему зачем-то всадила. Действительно, а почему бы и нет? Он же Дэвид Маттиво Нокс, и в его грёбаной жизни по-другому обычно не бывает. Да вколити ей уже какого-нибудь говна, рявкнул он и мысленно выматерился, чувствуя, как левая рука становится тяжёлым и мокрым от крови. На помощь, разумеется, притащился Арчи, и удерживать женщину в четыре руки оказалось гораздо проще, хотя на самом деле уже практически в три, так как пальцы на левой руке начинали становиться ватными. Что она приняла? спросила пришедшая в себя медсестра. Это что, правда сейчас так важно? возмутился Дэвид. «Я не хочу сделать еще хуже и случайно вызвать у нее остановку сердца». «Наверняка липучка. И этот. Как там его?» Дэвид поморщился. От боли путались мысли, и все слова разом вылетели у него из головы. «Что ты там еще нашел, Арчи?» «Морфин. Но это только гипотеза, детектив. Мы даже не уверены, что она и правда его приняла». «Да, действительно. Открытая ампула ведь просто так валялась с ней рядом», — огрызнулся Дэвид. «Подходит!» Неожиданно выкаикнула медсестра. Подходит? Удивился Дэвид. Что подходит-то? Но медсестра уже бросилась к ящику с успокоительными, и пока Арчи крепко удерживал мать Майкла за лодыжки, ловко вкатила ей укол с внешней стороны бедра. Помогала. Суматошные движения становились всё слабее и слабее, а потом женщина просто обмякла на столе, и Дэвид наконец выпустил из рук её худые запястья. Он содрогнулся от вида наливающихся синяков, оставшихся от его пальцев, и сделал шаг назад. Под ногами звякнула какая-то склянка, в ушах звенело. Нашарив здоровой рукой опору, он медленно опустился на кресло и прикрыл глаза. "Детектив Нокс, вам нельзя отключаться", пробубнил Арчи прямо над ухом. "У вас предобморочное состояние. Один на хрен пластик и без тебя тошно". с трудом выдавил 9 на полном серьёзе, борясь с приступом тошноты. Господи, до да таких вертолётов у него не было с тех пор, как он впервые напился на выпускном. В нос ударил резкий неприятный запах, и звон в ушах практически прекратился. У вас отличная реакция, детектив, мило прошептала медсестра. Дэвид был уверен, что её преувеличенно радостный голос вот-вот начнёт его раздражать, но раздражения почему-то не было. Может, ему уже тоже вкатили чего покрепче? Как вы поняли, что у неё начинается припадок? спросила она, громко щёлкая ножницами, и Дэвид поморщился. Он вообще-то очень любил эту толстовку. Заметил, как у неё дёргается рука, буркнул Дэвид. Он понимал, что ему нужно разговаривать, чтобы не отключиться, но его внутреннее я упорно бунтовало против искусственной беседы ради беседы. Такое случается, когда ступор сменяется агрессией, нехотя продолжил он. Ого, вы очень наблюдательны. Хорошее качество для детектива. Задорно протянула девушка накладывая жгут. Ага, повезло мне, хмыкнул Дэвид, приоткрывая один глаз. Она была хорошенькая, эта медсестра. Миленькое личико, правильные черты лица, аккуратный чуть вздернутый носик. Могла бы работать в офисе, сниматься в кино или спасать синих китов, а не штопать в машине всяких неопрятных мужиков с наживыми. А ещё она могла быть андроидом, неожиданно подумал Дэвид, уставившись на её шею. Там, где у андроидов обычно находился штрих-код с серийным номером, красовалась стилизованная под штрих-код татуировка с именем Мэри вместо цифр. Видимо, так звали мей сестра. Дэвид слышал о том, что некоторые владельцы андроидов иногда стирали штрих-код для создания полной иллюзии человека, но ни разу не встречал, чтобы кто-то из людей пытался подражать андроидам подобным образом. Нравится? спросила Мэй сестра, заметив направление его взгляда. «Дайте угадаю, в этом кроется какой-то охренительный и сакральный смысл?» – вяло протянул Дэвид. «Типа того», – кивнула медсестра, украткой закатывая рукав и демонстрируя белый пластиковый протез, красовавшийся вместо правой руки. «О-о-очень миленько», – глупо пробормотал Дэвид. «Таких прототипов нет в медицинской базе», – тут же подхватил Арчи. «Что это за модель?» «Крутая, да?» – улыбнулась медсестра. — Одна из последних разработок четвертого дня. Идеальный коннект, максимальная чувствительность. Можно сказать, что я практически киборг. — А в чем прикол? Быть человеком уже не модно или что? — поморщился Дэвид. — Напротив, — снова улыбнулась медсестра, поправляя рукав и откладывая в сторону опустевший шприц из-под обезболивающего. — Эта штука помогает мне спасать людей. Больше силы, выше точность, всякие полезные фичи. — Звучит как незначительные мелочи, — фыркнул Дэвид. Стоит ли ради этого лишаться руки? Иногда незначительные мелочи могут стоить кому-то жизни, детектив. Не жертвуя не обретёшь, ибо какая пользу человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит. Знаете Евангелие? удивилась медсестра. Было дело. Учился в католической школе для мальчиков, фыркнул Дэвид. Надо же, а вы полны сюрпризов, хихикнула медсестра и посмотрела на арчи Поддержите, пожалуйста, вашего напарника, пока я возвращаюсь без скальпель. Мы не напарники, хором возмутились Дэвид и Арчи. Ой, ошибочка вышла. Ну, тогда не напарника, снова улыбнулась медсестра. Знаете, я вообще-то и правда любила этот скальпель. Красивый такой, беленький. Это одноразовый скальпель номер 13, отрепортировался знайка Арчи, вжимая Дэвида в кресло. Согласно инструкции, повторное использование этого инструмента противоречит правилам гигиены. Одноразовые вещи тоже достойны любви, хмыкнула девушка. В этом есть что-то очень драматичное. Да забирайте его уже на здоровье, я же не претендую, поморщился Дэвид, крепко зажмурившись. А безбол может быть и убрал боль, но вот ощущения всё равно оставались. В целом это было похоже на незапланированный поход к дантисту, а Дэвид их терпеть не мог. Та-дам! Радостно протянула медсестра. И Дэвид услышал, как что-то звякнуло о медицинский лоток. Он не смело открыл глаза. "Вы молодец", поздравила его медсестра. "Остались швы, повязка, и я отпущу вас спасать мир дальше. Боже, я так волнуюсь, никогда ещё не зашивала настоящего детектива". Вскоре со всеми процедурами было покончено. Дэвид поблагодарил девушку за помощь, а та хитро подмигнула ему в ответ и вручила конфетку за смелость. Когда скорая уехала, Дэвид хмыкнул, разворачивая карамельку и закидывая её в рот. Затем хмыкнув второй раз, разглядывая фантик, и сунул его в карман с довольной улыбкой. А потом он наконец огляделся по сторонам, и улыбка его мгновенно померкла. Вокруг определённо творилась какая-то хрень. На улице значительно прибавилось полицейских машин, даже фургончик криминалистов приютился в тени под деревом. Ага, вот сегодня время у этих застранцев почему-то нашлось. Повсюду суетились полицейские и почему-то журналисты. Дэвид отыскал взглядом Тери и подошёл к нему. "А что случилось-то?" спросил он. "В честь чего такая тусовка? Кто-то из жильцов стукнул журналистам, и теперь здесь полный хаос." Вздохнул Тери и немного понизил голос. "А ещё команда наркоотдела узнала, что мы влезли в их дело. Беннингтона и его ребята распыхавались и приехали сюда выяснять отношения." Да, блин, я это причувствовал, вздохнул Дэвид. Ну а какого хрена, а? Это вообще случайно всё получилось? Ты сам-то как? обеспокоенно спросил Тери. Шикарно, буркнул Дэвид сквозь зубы. Спас вот дамы в беде, обзавёлся модной толстовкой с одним рукавом и ещё вот этим. Он продемонстрировал Тери фантик от конфеты. Это что? Тери недоумённо прищурился. «Номер телефона?» «Ага. Зовут Мэри». «Так, я не понял», — возмутился Терри. «Ты там чем занимался вообще? Кровью истекал или баб клеил?» Дэвид хотел пожать плечами, но вовремя опомнился и лишь виновата развел руками в ответ. «Понятно все с тобой. Идем-ка за ново. Кажется, у меня в машине был запасной свитер. Кстати, ты ведь понимаешь, что ты так просто не отмажешься, да? Беннингтон теперь с тебя не слезет». Да кто бы, блин, сомневался. Хотя надо было сразу догадаться, что когда утро начинается с того, что к тебе в квартиру вламывается андроид, день, в принципе, будет не очень удачным, проворчал Дэвид, многозначительно кивая в сторону вышеупомянутого андроида. "Арчи вломился к тебе в дом?" ошарашенно спросил Тери, открывая багажник. "Зачем? Да хрен его знает. Кота, наверное, погладить захотел. А ещё он, кажется, хотел о чём-то поговорить", припомнил Дэвид. Должно быть что-то важное, вздёрнул Бров Тэри, доставая из машины тёмно-синий свитер с высоким воротником. Невроника взяла Клару, его жена. Понятия не имею. Дэвид снова попытался пожать плечами и едва успел себя остановить. Мы с ним так и не поговорили. Разумеется, Тэри был прав. Как только они оказались в участке, Беннингтон начал наседать на Дэвида так, словно он был создателем липучки, не меньше. И хрен его знает, чем бы всё это закончилось, если бы Арчи не припёрся в допросную, агрессивно сверкая глазами и не предоставил бы видео с места событий. Хоть в чём-то Андрой оказался полезен. Ну ладно, ладно, он много в чём оказался полезен. Йогурт вот просроченный из холодильника выкинул, а ещё Ричерду понравился. Может, у них всё-таки есть шанс, прости, Господи, сработаться. Когда с допросами было закончено, Дэвид вышел на улицу. Затянулся, выпустил из-за окольчка дыма и с наслаждением прислонился к холодной кирпичной стене, закрывая глаза. Обезболивающее начинало отпускать, и теперь болело абсолютно всё: спина, шея, плечи и почему-то даже зубы. Двигаться не хотелось, и Дэвид подумал о том, что он просто сейчас заснёт прямо на этом самом месте. Нужно было взбодриться, собраться с мыслями, поймать кэп и как-нибудь добраться до дома. Укутаться там в плед, обнять кота, залипнуть на какой-нибудь сериал, пожрать чего-нибудь. Жизнь точно станет лучше. Обязательно. Только сначала надо открыть глаза, отлепиться от этой чертовой стены и дойти до дороги. Ничего, он справится. Сейчас еще минуту постоит и... От мыслей его отвлек аромат кофе. Откуда тут кофе? Если только у него галлюцинации на нервной почве не начались. Дэвид открыл глаза и вздрогнул, увидев перед собой Арчи. Мозг подсказывал, что на андроида нужно было за что-то злиться, но Дэвид слишком для этого устал. Пошёл снег и Дэвида повело. Он наблюдал за тем, как снежинки медленно кружатся в свете уличного фонаря и почувствовал, что ещё немного, и он просто стечёт по этой стенке и осядет на землю, как пыльный мешок с костями. Забавно, что в паре шагов от него стоит андроид, который наверняка именно так его и воспринимал. И откуда всё-таки пахнет кофе? От боли начинало подколачивать. А может быть, ещё и потому, что Дэвид потерял в утренней самотохе свою куртку. Хрен с ней, конечно, но всё равно немного обидно. Детектив Нокс. Что, тебе пластик? устало спросил Дэвид, отворачиваясь от фонаря и переводя взгляд на андроида. Вы плохо выглядите. Спасибо за комплимент. Ты очень наблюдателен. Арчи нахмурился и вдруг вытянул руку вперёд, протягивая Дэвиду картонный стаканчик с кофе. А, так вот, откуда этот запах? «Что там? Цианид?» – фыркнул Дэвид. «Цианид вступает в химическую реакцию с глюкозой и превращается в нетоксичные циангидрины, так что добавлять его в ваш кофе было бы абсолютно бессмысленно», – ответил Арчи по птичьи, склонив голову на бок. «Это ты типа пошутил?» – вздернул бровь Дэвид и, заметив, как замерцали у Арчи зрачки, поспешно добавил. «Так, забей. Ты определенно пытался. Что здесь?» карамельный сироп, двойные сливки и шоколадная посыпка. Погоди, погоди, погоди. Чего? Что-то не так? Россияно поморгал Арчи. Констебль Брукс сказал, что Вот ведь трепло, а? возмутился Дэвид. Ну хорошо, смирился он, вздыхая и складывая руки на груди. То есть ты не просто сделал мне кофе, а ещё и раздобыл мой любимый рецепт. О'кей, ладно, я понял. Привет, системе социализации. Чего тебе от меня нужно, пластик? Поговорить с вами, детектив Нокс. Если ты не заметил, то мы стоим друг напротив друга и обмениваемся словами. Моя дедукция мне подсказывает, что мы и так уже разговариваем. Вы возьмёте кофе? спросил Арчи. Он всё ещё продолжал держать стаканчик в вытянутой руке и от этого смотрелся немного жалко. Только вот Дэвид не собирался вестись на его щенячьи глазки и бровки домиком. Нет. "Hold", ответил он, стоически игнорируя дурманящий аромат. "Говори уже, что собирался и проваливай". Я Арчи застыл. Лицо у него при этом сделалось такое грустное-грустное, словно кто-то его смертельно обидел. "Да ради всего святого, неужели кто-то и правда на это вёлся? Я должен перед вами извиниться", сказал Арчи. "Вчера я сделал неправильные выводы". Вообще-то я собирался извиниться ещё с утра, но нам так и не удалось поговорить. Дэвид нервно сглотнул. Глаза Арчи сейчас были до одуре живые, и от этого становилось как-то не по себе. Вы были правы, детектив, сказал Арчи. Видимо, у Дэвида всё-таки начались галлюцинации, потому что чего? А? уточнил он на всякий случай. Вы были правы, повторил Арчи. Насчёт убийства мистера Калгрейвза. О чём ты пластик? Утром пришли результаты вскрытия. Та девушка в прачечной. Это не андроид, это человек. Вскрытие? Погоди, погоди. Какое ещё вскрытие? Разве её вчера не должны были отправить в хранилище улик? Всё так и было, закивал Арчи. Однако вскоре на некоторых участках кожи стали появляться небольшие пятна пурпурно-серого оттенка. Первые признаки разложения, догадался Дэвид. Когда их заметили? Арчи замялся. Вчера, признался он. Когда мы стояли в кабинете комиссара Стоуна, я получил сообщение о том, что на сегодняшнее утро назначено вскрытие. "Ты и поэтому влез со своим, это я его провоцировал", Арчи смущённо кивнул. "Простите, я не стал ничего говорить вам вчера, потому что потому что", голос Арчи механически скрипнул. "Решил сперва во всём разобраться сам", подсказал Дэвид, но Арчи лишь смущённо пожал плечами и ничего не ответил. Руки дрожали. Дэвид молча докурил сигарету, щелчком зашвырнул окурок в мусорку и внимательно посмотрел на Арчи. Так, что там со вскрытием? спросил он. Я выслал все материалы вам на почту. Дэвид присвистнул и потянулся за смартфоном. Когда отчёт с фотографиями наконец подгрузился, он самолично убедился в том, что Арчи говорил правду. По всему телу виднелись длинные светло-лиловые полосы, чем-то напоминающие свежие шрамы. Видимо, они не заметили этого раньше, потому что утром разложение только-только началось, и вся кожа была ещё одного оттенка. Теперь же биологическая кожа начала умирать и темнеть, а искусственная оставалась такой же идеальной, как и была. "Что это за дрянь?" спросил Дэвид, приближая фотографию и разглядывая место стыка. "Какие-то новомодные косметические импланты?" "С вероятностью 97% это экспериментальный образец номер 8711", кивнул Арчи. Высокопрочный биополимер на основе каучука. Знакомо звучит. Почти как у тебя, да? Арчи снова кивнул. Так может быть, это и есть наша загадочная Элизабет, предположил Дэвид. Ей как раз могли прописать дело аудит после пластической коррекции в качестве обезболивающего во время заживления. Вы правы, детектив. Тело принадлежит Элизабет Вотсон. Личное дело я тоже отправил вам на почту. И что там с ней было не так? Спросил Дэвид, погружая архив. Была жертвой пожара или просто с генами не повезло? Он открыл сообщение, и вопреки его ожиданиям, на экране появилась фотография довольно привлекательной девушки. Длинные светлые волосы, смеющиеся серо-зелёные глаза и россыпь веснушек. Анкета гласила, что она закончила Лондонский университет искусств и исправно оплатила штрафы за неправильную парковку. В прошлом была пара приводов за вождение в нетрезвом виде, но в целом ничего серьёзного. В феврале ей исполнилось бы 25. Ничего не понимаю. Она была красавицей. Нафига перекраивать всё своё тело, чтобы потом походить на куклу? Дэвид нахмурился. Так, ладно, вздохнул он. Причину смерти удалось установить. Анализ свидетельствует об отравлении веществом на основе бензола, отрепортировал Арчи. Что за вещество? Арчи замялся. Я я не смог идентифицировать его состав, детектив. Не хотя признался он, в смысле не смог. Растерялся Дэвид. Ты же на каждом углу хвастаешься своей супернавороченной базой данных. Но у этого вещества нет названия, растерянно произнёс Арчи. Эта формула мне незнакома. Может быть, это состав, который питает импланты? предположил Дэвид. К примеру, какая-нибудь трубка отошла или как они там крепятся, и красавец стал жертвой собственной глупости. Знакомая картина. «Вероятность успеха этой теории составляет всего 5%, – возразил Арчи, – поскольку, согласно отчету, импланты не были повреждены». «Так почему же она тогда умерла? И где траванулась с загадочной неизвестной хренью на основе бензола?» «Для ответа на этот вопрос у нас недостаточно статистических данных». «Да хрен с этими данными!» – возмутился Дэвид. «Давай пока просто гипотезу хотя бы построим». «Для построения гипотезы у нас недостаточно статистических данных». Ну что ты заладил с этими данными, застонал Дэвид. Завязывай. Не знаю, кто писал логику к твоему калькулятору, но он просто феерически облажался. Перестань уже на него полагаться, это полная хрень. Но это уникальная аналитическая технология, попытался возразить Арчи. Говнище это, причём полное. Даже если статистика говорит обратное, всегда остаётся шанс того, что события пойдут по другому пути. Один шанс на миллион выпадает 9 раз из 10 и всё такое. «Это из теории вероятности?» – нахмурился Арчи. «Нет, это из Терри Пратчета!» – вздохнул Дэвид и снова потянулся за сигаретами. «Детектив Нокс, наш вчерашний спор!» – неуверенно произнес Арчи. «Тебе так хочется отправиться в утиль?» – хмыкнул Дэвид из-под лобья, поглядывая на Арчи. «Что, совсем не пугает эта перспектива?» «Пугает!» – признался Арчи. «Я был создан для работы в полиции и больше не осознаю себя никем другим. Но я решил, что так будет справедливо. Вы вчера собирались выполнить свою часть уговора? Да, но не выполнил, потому что Стоун мне не позволял, и тебе не позволит, будь уверен. Так что расслабь булки или что там у тебя. Аннулирован наш спор, кроме того, что он мне голову оторвёт, если с тобой что-то случится. Ты хоть ценник свой видел? Мне до пенсии без оплаты работать придётся. А я вообще-то на тачку новую коплю. Но я ведь не справился, растерялся Арчи. Точно. — Я тоже не особо блистал. Значит, будем учиться на своих ошибках. Ну и это... Работать сообща, — произнес Дэвид и, подумав, добавил. — Арчи. И отдай мне уже этот несчастный кофе, пока он окончательно не остыл. Конец третьей главы